Глава 6. Цена рая. Виза к Геродис? Не знаю, Вер. Я не видел её 3 дня. Чедей искал её повсюду, от круга сведений до покоев верховного владыки, но туда её не допустили. Геродис исчезла после показа наших стереофильмов, как только эти висы и Тору летели в хостел и полушарье Тормунса, так они, дождавшись разрешения снять скафандры, сказала Вер. — Увы, — согласилась Ивиза, — придется еще немного поносить броню. Я привыкал к металлической коже. Освобождение от трубок и лицевых щитков было чудесным. Биофильтры мешают гораздо меньше. Но вот Ген Атал. Знаете ли вы что-нибудь о Родис? Родис в зале мрака. Я поднимался по черной лестнице, а она шла рядом с Чою Чагасом в сопровождении стражей, которых так недолюбливает Чеди. Мне нравится мне всё это, сказал Вернарин. Почему вы тревожитесь? невозмутимо спросил Ген Атал. Фаю объединяется с Чагасав, владыка с владыкой, как она шутит. Эти плохо воспитанные и считающие себя выше дисциплины владыки похожи на тигров, они опасны не сдерживаемыми эмоциями, толкающими их на нелепые выходки. АСД вроде стоит здесь выключенный. Сейчас увидим инженер броневой защиты сделал в воздухе крестообразный жест рукой. Тот, что коричнево-золотистый в цвет скафандра Гэна SDF, подбежал к его ногам. Несколько секунд, и цилиндр на высокой ножке, выдвинувшийся из купола спины робота, загорелся лилово-розовым светом. Перед стеной комнаты сгустилось фокусирующее изображение части пилотской кабины тёмного пламени, превращённой в пост связи и наблюдения. Милое лицо Нэя и Холли казалось усталым в бликах зеленых, голубых и оранжевых огоньков на различных пультах. Нэя приветствовала Гэна воздушным поцелуем и вдруг, насторожившись, спросила. — Почему не в условленное время? — Нужно взглянуть на доску жизни, — сказал Гэн. Нэя Холли перевела взгляд на светло-кремовую панель, где ярко и ровно горели семь зеленых огней. — Вижу сам, — воскликнул Гэн, попрощался с Нэей и выключил робот.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 В конце серповидной изогнутой галереи они спустились на чёрный ковёр в круге чёрных колонн, алковов и стен зала мрака, как мы звали тот зал Звездочетчики. Ганнатал отошёл к лестнице с балюстрадой, подумал несколько секунд и уверенно направился к тёмному пространству между двух сближённых колонн. За ними оказалась запертая дверь. После нескольких неудачных попыток открыть её Геннатал резко постучал. — Кто смеет ломиться в покой, владык Ян-Ях! — рявкнул сверху, усиленный электронными приспособлениями, голос охранника. — Мы, люди Земли, ищем свою владычицу! — заорал, подражая усилителю Вирнарин. — Ничего не знаю! Вернитесь к себе и ждите, пока владыки не сочтут нужным явиться к вам! Земляне переглянулись. Чеди шепнула что-то Вирнарину, и на губах астронавигатора заиграла совсем мальчишеская улыбка. — Владыка Торманса делает... «Так!» — и он щелкнул пальцами. Через несколько секунд послышался легкий топот девяти ножки, и в черном зале появился красно-фиолетовый СДФ. «Что вы задумали?» — Вир с беспокойством спросила Эвиза. «Как бы не напортить Родис? Кожа не будет. Пришла пора дать небольшой урок всяким там владыкам и верховным существам, которых здесь такое множество». Эвиза отошла в сторону с осуждающим, Но всё же за заинтересованным видом а Чеде и Ген Атал восхищённо преддвинулись к Вернарину. По команде астронавигатора SDF выдвинул вперёд круглое зеркально блеснувшую коробочку на толстом кольчатом кабеле. Закройте журнальные фильтры, распорядился Вир. Невообразимый виск прорезал безмолвие дворца. Коробочка СДФ описала в воздухе параллелограмм, и огромная дверь рухнула внутрь тёмного прохода, откуда послышались испуганные крики. Вернарин повёл рукой, и излучатель ультразвука спрятался под СДФ, уступив место обычному раструбу фона передатчика. Файродис, вызываем Файродис. От громкого рёва СДФ сверху посыпались кусочки стёкол. Закачался и погас игрушевидный светильник, подвешенный между колонн. Зовём Файродис, ещё громче завопил СДФ, и вдруг земля не почувствовали, что пол чёрного зала уходит из-под ног, а они скользят по наклонной галерее. От неожиданности при всей молниеносной реакции землянина, Вернарин не успел выключить свой СДФ. Девятимошка продолжала взывать к Файродис в беспросветной черноте подвала, куда скатились все четверо землян. Вернарин черкнул ладонью по воздуху, и СДФ умолк. Слепящие прожекторы скрестили свои лучи на лицах землян. Те едва могли рассмотреть, что провалились в круглый подвал со стенами, изнятыми отделанного грубо сколопанного железа. С пяти сторон зияли низкие проходы, и в каждом появилась группа охранников в лиловой униформе, направивших чёрные раструбы своего оружия на звездолетчиков. Девятиножка выставила излучатель защитного поля, похожий на гриб с приострённой шляпкой. Земляне спокойно осматривались, соображая, как выбраться из ловушки. Безмятежный вид нарушителей священного покоя дворца привёл охранников в ярость. Разивая чёрные рты в неслышном крике, они бросились в группу земляны были отброшены к железным стенам. Из левого прохода появились люди с нашивками глаз в треугольнике. Подлое приспособление, негодующе воскликнула Чеде. Остроумное, с их точки зрения, сказал г-н Аттал.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 Только заметили вспышки малинового пламени, вырывавшейся из разтруб. Отражённые защитным полем пули ударили назад по тем, кто их выпустил. Стрелявшие соскожёнными лицами упали на железный пол. Верна Рина заботченно поглядела на указатель, беспокоясь о разряде батарей и жалея, что ещё 4 могучих помощника бесполезно стоят выключенными в их комнатах наверху. Файродис спросила: выключать роботов, чтобы каким-нибудь случайным сигналом не заставить их нарушить строгие правила. Внезапно здесь на Тормансе всё случалось внезапно, так как из-за незнания характера тормансиан на их общественных отношения гостям с земли было трудно угадывать развитие событий. Смятение прекратилось, лиловые охранники скрылись в проходах, унося раненых, а в монотонное гудение защитного поля врезался сигнал Файродис. Выключайте СДФ, Вер. Облегчённо вздохнув, астронавигатор убрал зонтик и услышал в усилителях приказ Чорио Чагаса: "Недоразумение прекратить. Разойтись. Глазам проводить гостей наверх в их покои". Через несколько минут большой подъёмник доставил четырёх героев к тому изгибу коридора, откуда начинались хоры зала мрака. У распахнутого окна в сад чётким силуэтом выделялась Файродис. Сквозняк чуть шевелил её короткие чёрные волосы. Первая к ней бросилась Чели. Родис положила руки ей на плечи. Губы её улыбались, но глаза были печальны, печальнее, чем в первые дни пребывания на Тормансе. "Наделали переполоха, милые", воскликнула Родис без осуждения. "Ещё не пленницы. Ещё. Скрыться так надолго", укорила Эвиза. "Действительно, я поступила плохо". Но я столько увидела за эти дни, что забыла о вашей тревоге. Всё равно надо было немного отрезвить их здесь, сердито нахмурился Ган Атал. Жизнь становится неприятной от бессмысленных ограничений, глупейшего самодовольства и рассеянного вокруг страха. Но Фай, нужно отдохнуть, перебила Чеди. Отдаваясь животельному душу отрицательных ионов, в то время как тонкие лапки СДФ лёгкими прикосновениями биологически актививизированных перчаток массировали её, Фейродис перебирала воспоминания о днях, проведённых в покоях Човича-Гаса. Это испытание поколебало её уверенность в намеченном ранее плане. Всё началось с демонстрации стереофильма в Земли. Два СДФ установили несущий канал по которому тёмное пламя начал передавать жизненные и яркие изображения, называемые на Земле по старинному стереофильмами. Для жителей Янъяха они казались чудом, перенесённой сюда подлинной жизнью далёкой планеты. Члены совета четырёх их жёны, несколько высших сановников, инженер Таэль затаив дыхание следили, как перед ними развёртывались картины природы и жизни людей Земли.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 расширялся простор для человеческого жилья. Тармансианам открылись колоссальные парки, широкие степи, чистые озёра и реки, незапятнанные белезны горные снега и шапка льда в центре Антарктиды. После долгой экономической борьбы города окончательно уступили место звёздным и спироливидным системам посёлков, между которыми были разбросаны центры исследования и информации.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 Их немногословие, нелюбовь к остротам и полное неприятие всякого шутовства, постоянная занятость и сдержанное выражение чувств в глазах болтливых, нетерпеливых, психически нетренированных тормансиан казались скучными, лишенными подлинно человеческого содержания. Лишь потом жители Ян-Ях поняли, что эти люди полны беспечной веселости, порожденные нелегкомыслием и невежеством, а сознанием собственной силы и неослабной заботы всего человечества. Простота и искренность земляна основывались на глубочайшем сознании ответственности за каждый поступок и на тонкой гармонии индивидуальности с усилиями тысяч поколений, приведенной в соответствие с обществом и природой. Здесь не было искателей слепого счастья, и потому не было разочарованных, разуверившихся во всём людей.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 Убедить себя в том, что им показали специальные инсценировки, но гигантский охват, всепланетный масштаб зрелища свидетельствовало о подлинности стереофильмов. И уступая очевидности, жители Янях оказались пленёнными почти такой же ранищей печалью, как и жители Земли. Но причина этой печали была в другом. Видение сказочной жизни появилось здесь на вершине холма в крепости грозных владык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 Его жена Янтры изо всех сил прижимала руки к груди. Инженер Таэль поднял голову и старался незаметно смахнуть слёзы, скатившиеся в густую бороду. Такие же слёзы Чою Чагас увидел у зет уга. Вспышка необъяснимого гнева заставила его повысить голос. Да, довольно. Вообще, довольно. Недоуменно взглянув на владыку, Фейродис выключила связь со Звездалетом. СДФ погасили и убрали под крышки свои излучатели. Зрители направились к себе, а Фай Родис подошла к Чойо Чагасу, который знаком попросил ее задержаться. Когда в опустевшем зале остались лишь они двое, Чойо Чагас впервые взял Родис под локоть, слегка поморщился и отпустил ее руку. Родис засмеялась. — Я привык к вашему лицу без щитка и забыл, что все остальное металлическое. Так, мне кажется, что земля не просто робот из головами живых людей, пошутил владыка, вводя гостью в знакомую комнату с зелёными драпировками и хрустальным шаром. А может быть, мы в самом деле лишь роботы? спросила Родис, вложив в взгляд и улыбку немного кокетства и женского вызова. И Чою Чагасу пришлось напрячь всю волю, чтобы не поддаться могучей притягательности земной женщины.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 Фильм технически великолепный. Мы никогда не видели подобного. Разве дело в технике? Я имею в виду нашу планету. Я не судья сказок. Как я могу отделить ложь от правды, не зная о вашей планете ничего, кроме этих картинок? Феродис встала чуть ипершить на краю вычерного стола и внимательно посмотрела на тёчущего гасса. "Сейчас вы лжёте", сказала она ровно.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 Их молчаливый поединок длился до тех пор, пока владыка не отступил, вытирая лоб тончайшим желтым платком. — Мы могли бы уничтожить вас, — оскалил сон в недоброй и неуместной улыбке. — А вместо этого я еще вынужден давать вам отчет. — Неужели эта жертва вас тяготит? Интонация Родис звучала неприкрытой усмешкой. Вы посягаете, что явится второй звездолёты обо корабля сокрушат ваши города, дворцы, заводы. Я знаю, что вы и ваши сподручные спокойно примете гибель миллионов жителей Янях, разрушение тысячелетнего труда и исчезновение великих произведений человеческого гения, лишь бы остались жить и вы. Не так ли? Вдруг резко воскликнул Родис. Да, с дрожью признался Чоючагас. А что же лететь? Не реальной что жных людишек с мелкими чувствами. Старый хламоджившее искусство, лежащее бесполезными грудами в пыльных хранилищах. Вредных фантазёров джи. Так ведь они люди, воскликнул Родис. Нет, я ещё нет. А разве вы помогаете им стать людьми? Я не могу понять вас. Самое прекрасное в жизни помогать людям, и особенно, когда имеешь для этого власть, силу, возможности. Может ли быть радость выше этой? — Неужели вы даже не помышляли об этом, несчастный человек? — Нет, это вы несчастная! — закричал владыка. — Истинно! Старая поговорка, что для женщины существует только настоящее и будущее. Прошлого нет! Какой вы историк, если не понимаете, что море пустых душ разлилось по планете, выпив, обожрав и стоптав все ее уголки? Фаерудис уже успокоилась. — Известно ли вам, что мозг человека... обладает замечательной способностью исправлять искажения внешнего мира, не только визуальные, но и мыслительные, возникающие из-за искривления законов природы в неправильно устроенном обществе. Мозг борется с дисторсией, выправляя ее в сторону прекрасного, спокойного, доброго. Я говорю, разумеется, о нормальных людях, а не о психопатах с комплексом неполноценности. Разве вам не знакомо, что лица людей издалека всегда красивы? А чужая жизнь, увиденная со стороны, представляется интересной и значительной. Следовательно, в каждом человеке заложены мечты о прекрасном, сформировавшиеся за тысячи поколений, и подсознание ведёт нас сильнее в сторону добра, чем это мы сами думаем. Как же можно говорить о людях как о мусоре истории? Ненжина, мне нравится ваша откровенность. С кривой усмешкой сказал Чоё Чхагас: "На, продолжайте. Знаю, что вы теперь не сомневаетесь в безвредности наших намерений. Сколько раз ваши люди пытались уловить хоть каплю вражды у любого из нас, даже после пробной атаки звездолёта по вашему приказу. Здесь ведь ничего не делается без приказа совета четырёх. Да, Снова поддаваясь странной магнетической силе женщины Земли, подтвердил владыка. «Если так, то дело в мнимой угрозе, якобы исходящей от нас. Я поняла, что вы хотите запретить показывать жизнь Земли народу Ян-Ях. Но вы должны действовать по каким-то побуждениям, продиктованным вашим видением мира системы взглядов. Мы, земляне...» Не увидели в вашей примитивной пропаганде никаких глубоких забот о совершенствовании вашего общества и людей? Сохранение существующей структуры нужно только горстке правителей. В истории Земли это погубило сотни государств и миллионы людей. Вы здесь не так давно пережили катастрофу перенаселения. Файродис оборвала речь с удивлением, глядя на исказившиеся черты владыки Торманса. Чой Чагас впервые потерял самообладание. — Хватит, не хочу. Ничего о земле. Ненавижу. Ненавижу проклятую землю, планету безграничного страдания моих предков. — Ваших предков? — воскликнула Файродис, и у нее перехватило горло. Ее догадка подтвердилась. — Да, да, моих, как и ваших. Это тайна, охраняемая много столетий, и разглашение ее карается смертью. — Почему? — Чтобы не возникали мечты о прошлом. об ином мире, подтачивающие устои нашей жизни. Человек не должен знать о прошлом, искать в нем силу. Это дает ему убеждения и идеи, несовместимые с подчинением власти. Историю надо срезать от корня и начать с момента, когда дерево человечества привелось на Ян-Ях. Чой-Чагас с минуту стоял в раздумье и затем сел, указав Родис на ее кресло. Он курил сосредоточенно, глядя на хрустальный шар, а гостья с земли сидела, недвижная, как статуя, в глубочайшей тишине покоев владыки. Чоя-Чагас скользнул взглядом по ее отрешенной фигуре и, решившись, встал. Из потайного места он извлек набор инструментов, похожих на старинные ключи. Одним, коротким и толстым, он открыл незаметную дверцу из толстого металла, повернул что-то внутри и снова тщательно запер ее. — Пойдемте, — просто сказал он, откидывая зеленую занавесь перед узкой, как щель, дверью. Фаеродис, не колеблясь, последовала за ним. Чоя Чагас, опустив голову, шел, не оглядываясь по длинному проходу, едва освещенному тусклым светом вечных газовых ламп. Он обернулся лишь у дверцы подъемника, пропуская Эродис в кабину. Раздался скрежет редко работающего механизма. Кабина стремительно полетела вниз. У Фай Родис, почему-то ожидавшей подъема, перехватило дыхание. Они спустились на значительную глубину и вышли в коридор, по одной стороне которого шли железные опоры и рельсы. Чой Чага соглянулся, вводя свою спутницу в небольшой темный вагон и усаживаясь за рычаги управления. Он зажег путевой прожектор и с грохотом, достойным старинных машин земли, вагон помчался в непроглядную тему. вроде улыбнувшись в взволнованном владыке негромко запела, поддаваясь гипнотизирующему мерцанию вертикальных разноцветных светящихся знаков и заметила, что Чоючагас внимательно слушает, часто оглядываясь на неё в стремительно бегущих бликах сигнальных люминофоров. Взяв за песню, отрывисто с прозелом, ускоряя бестовый бешеный бег вагона, нырнуть стремительно и непреклонно в глубокий и застойный водоём, — И отыскать, спасти из мутидонной, — начала переводить Родис на язык Яньях. — Только-то! — воскликнул Чоевич Агас. — А что вы ожидали? — Чего-нибудь воинственного, очень бодрой, ритмичной мелодии, — сказал владыка, резко тормозя перед квадратом фиолетового люминофора. Они вышли во мрак подземелья. Только черточки-указатели слабо светились в полу, как бы плавая в темноте. Чоевич Агас осторожно взял Родис за руку. — Да. Подойдя к квадратной колонне, он нашел в ней маленький люк, открыл его и прислушался. — Надо убедиться, что выключатель в моей комнате сработал, — пояснил он безмолвный Родис, — иначе при попытке открыть сейф с дверными реле всякий будет убит на месте. Вторым ключом из связки он утворил другой люк, взялся за похожую на стрелу рукоятку и с силой потянул на себя. Выдвинулся серебряный стержень, и в тот же миг с визгом распахнулись тяжёлые, как ворота, двери в ярко освещённый обширный зал. Едва они вошли, как владыка нашёл кнопку, и двери захлопнулись. Вроде сосмотрелась покачёуча гас, нагнувшись над широким каменным столом, что-то передвигал на нём и щёлкал тумблерами, похожими на рычаги старинных электронных машин, столь как раз виденных вроде с в исторических фильмах или музеях. Помещение тоже походило на музей. Высоко возносились застекленные колонки шкафов и стеллажей. Ряды плотно задвинутых ящиков были испещрены потускневшими иероглифами. Ступеньки передвижных лестниц, посеревшие от пыли, кое-где хранились следы ног тех, кто поднимался по ним к верхним полкам. Чойо Чагас выпрямился торжественный и бледный. Он показался гостьей с земли древним жрецом, хранителем сокровенных знаний, Да и в самом деле он был им. — Вы знаете, куда мы пришли? — хрипло спросил владыка. — Я поняла. Здесь хранится то, что вы, ваши предки, привезли на звездолётах с земли. Фаеродис напряглась от волнения. Каково было историку ЭРМ попасть в хранилище сведений о самом, пожалуй, тёмном периоде эры Великих Переворотов накануне ЭМВ? эра мирового соединения. Родис благоговейно коснулась громоздкого пульта, очевидно снятого со звездолета далеких времен, одного из первых кораблей, отчаянно нырнувшего в неизведанные и оказавшиеся безмерно сложными глубины Вселенной. Чоя Чагас ободряюще кивнул сметенный Фай Родис и показал ей на ряд жестких стульев из металла и пластмассы в центре зала. Я понимаю, что здесь для вас интересно всё, но мы, не забывайте этого, продолжаем разговор. И вы будете смотреть фильмы, привезённые предками, как память о планете, откуда они бежали. Бежали со слабой надеждой на спасение, но нашли девственную планету и новую жизнь, обернувшуюся старой. Когда сомнения или неясность пути одолевают усталые нервы, я прихожу сюда, чтобы насытиться ненавистью.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 Как могло случиться, чтобы ограбленная и стёрзанная планета превратилась в дивный сад, а озлоблённые, неверившие ни во что люди сделали снежными друзьями? Какие орудия, какие путы железного страха держат народы Земли в этой дисциплине? Прочим разю вы скажете: "Вы умеете обольщать". Я сам испытал это. Помните легенду о Церцее, волшебнице, превращавшей людей в свиней? Иногда мне кажется, что вы Церцея. Церце великолепный миф незапамятных времён, возникший ещё от матриархальных божеств, от сексуальной магии богини в зависимости от уровня эротического стремления. Или вниз к свинству, или вверх к богине. Он почти всегда истолковывался неправильно. Красота и желание женщин вызывает свинство лишь в психике тех, кто не поднялся в своих сексуальных чувствах выше животного.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 Погас свет стена подземелий исчезла пробитая изморожением по глубине даже превосходящим обычные ТВФ и Файродис забыла всё, унеслась в далёкой прошлой родной планеты. Вначале шли только инсценировки. Чоюча Гас подобрал фильмы в исторической последовательности событий. Для самых древних времён ещё не существовало фильмовой документации. Пришлось создавать реконструкции важнейших событий. Однако события эти неумолимо разрушали прекрасные сказки земли о добрых царях, мудрых королевах, безупречных рыцарях, защитниках угнетённых и обездоленных. Легенды о доблестных полководцах и борцах за веру оборачивались чередой кровавых убийств, жестокого фанатизма и зверства, разрушением красивых городов стран и плодоносных островов.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 а лице творением одной из ступеней инферно. Как бы отвечая на сострадание, родис фильм сменился перечислением преступлений Римлен, доказывая справедливость возмездия, к сожалению, так редко настигавшего преступные государвы и народы в ходе исторического процесса. Из всех падений человека в дальнем и недавнем историческом прошлом, деградация Римлен не имела себе равных. Разве в Германии в эпоху фашизма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 Обычное притупление сильных ощущений заставляло императоров и консулов наращивать число убийств и разнообразить приёмы. Помпей отпраздовал свою победу, устроив венацию или охоту в цирке. За 5 дней Игрищ было убито 600 львов и 1400 человек. Император Тит, строитель огромного цирка в Риме Колизея, истребил 9000 зверей и 12000 людей. В первый же день погибло 7 тысяч человек и 5 тысяч зверей. Христиане, зашитые в звериные шкуры или привязанные к столбам, были пожираемы заживо под улюлюканье и вой 50 тысяч зрителей, так называемых «свободных граждан великого города». Император Троян погубил 24 тысячи человек и 11 тысяч зверей. Слоны, бегемоты, львы, леопарды, медведи, гиены, крокодилы, тигры, кабаны –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 На следующий день были убиты три тысячи кабанов, оленей и страусов. Император Гордиан устроил празднование с тысячей медведей, а в день тысячелетия Рима две тысячи гладиаторов погибли на арене. Подобные представления, конечно, были не в одном Риме, а во всех больших городах. Не меньшую бесчеловечность и духовную деградацию проявляли римляне при своих завоеваниях. Вместо уважения к мужеству и геройскому сопротивлению своих врагов, Они ученяли подлую расправу над безоружным мирным населением, сгоняя побеждённых вместе с семьями, детьми и стариками в рудники и каменоломни, где они медленно умирали в нечеловеческих условиях, не имея воды для умывания, жилищ и постелей. Крестьяне и евреи подвергались особенно жестокому обращению. Когда римские легионы подавили восстание в Иудее, то всё её население согнали в африканские каменоломни. Мужчины были кастрированы, ослеплены колёным железом на один глаз и в цепях с клеймом на лбу должны были ломать знаменитый нумидийский мрамор для великолепных римских построек. Если представить себе колоссальное количество мрамора, употребляемое на форумы, дворцы, храмы, акведуки и даже дороги, то океан человеческих страданий не может не вызвать в душе каждого настоящего человека отвращение. и ненависть к неисправимому прошлому. Такова была величественная цивилизация, оставившая гордые надписи Gloria Romae Norm, слава Римлян, которую народы Европы на протяжении многих веков считали недосягаемым образцом. Возмездие, как всегда, пришло поздно и обрушилось, как обычно, на невинных. Но и гораздо более поздние государства тоже состязались в жестокостях. Французские короли, носившие подчас гордые прозвища вроде Короля-солнце, с неимоверной дикостью расправлялись с инаверцами, тоже французами. Скованные одны цепью по несколько сотов человек их гнали на галеры Средиземного моря, где в ужасающих условиях, абсолютно нагие, прикованные к камням, они трудились на вёслах пожизненно, не имея из-за собой никакой вины. Каждая галера нуждалась в 300-400 гребцах. А этих судов были тысячи на Средиземном море, в том числе и арабских, на которых мучились рабы-христиане. Наиболее кровожадный султан Марокко Мулай Измаил запер в своем гареме 80 тысяч пленниц. Не отставали от этих владык и африканские царьки и царицы. Чтобы почтить смерть королевы черного народа Ашанти, 3500 рабов были убиты отсечением рук и ног, часть сожжены живьем. Перед этими жестокостями бледнеют древнейшие погребения царей вроде фараона Джера, на могиле которого были убиты 587 человек, или скифских вождей на Кубани и в Причерноморье с массовыми избиениями людей и лошадей на курганах, обильно поливающих кровью ничтожные останки. Жемчужина древней культуры Эллада, ставшая кое-зись имpastбьем в начале тёмных веков, развалины ещё более древней цивилизации морских народов Крита, стёртые копытами азиатских полчищ культуры Древней Руси, колоссальные избиения аборигенов Южной Африки, вторгшимися с севера племенами завоевателей. Всё это уже знакомое не вызывало новых ассоциаций, но вроде никогда не видел отрывков документальных съёмок вкраплённых в инсценированные фильмы о последних периодах АРМ. Массовые убийства приняли ещё более чудовищный характер, соответственно увеличению населения планеты и могучей техники. Громадные концентрационные лагеря, фабрики смерти, где голодом и изнуряющим трудом, газовыми камерами, специальными аппаратами, извергающими целые ливни пуль, люди уничтожались уже сотнями тысяч и миллионами. Горы человеческого пепла, груды трупов и костей такое не снилось древним истребителям рода человеческого. Атомными бомбардировками за несколько секунд уничтожались огромные города. Вокруг нацело выжженного центра, где сотни тысяч людей, деревья и постройки погибали мгновенно, располагался круг разрушенных зданий, среди которых ползали ослеплённые, обожжённые жертвы. Из под обломков нёсся нескончаемый вопль детей, призывавших родителей и моливших о воде. И снова шли сцены массовых репрессий, перемежавшихся с битвами, где тысячи самолётов бронированных пушек на суше или кораблей с самолетами на морях, сталкивались в сплошном шквале воющего железа и гремящего огня. Десятки тысяч плохо вооруженных солдат упорно на пролом лезли на сплошную завесу огня скорострельного оружия, пока гора трупов не заваливала укрепления, лишая противника возможности стрелять, или же его солдаты не сходили с ума. Бомбардировка городов, где храбрые люди прошлого фотографировали рушащиеся и горящие здания. Обречённые на смерть лётчики-самоубийцы мчались сквозь завесу снарядов и разбивались о палубы гигантских кораблей, вздымая огненные смерчи. Летели вверх люди орудий обломки машин. Подводные корабли неожиданно появлялись из глубин моря, чтобы обрушить на врагов ракеты с термоядерными зарядами. Точнитесь. земножительница услышала Файродис Чоя Чагаса. Она вздрогнула, и он выключил проектор. "Вы не знали всего этого?" насмешливо спросил Чоя Чагас. "У нас не сохранились столь полно фильмы прошлых времён," ответила, приходя в себя Файродис. "После ухода ваших звездолётов было ещё великое сражение. Наши предки не догадались спрятать документы под землёй или в море. Погибло много." Чоя Чагас бросил взгляд на часы. Родес встала. Не отняла у вас много времени. Простите и благодарю вас. Председатель совета четырёх приостановился, что-то соображая. Я действительно больше не могу быть с вами, но если вы хотите, безусловно. Потребуется не один день. Я могу обходиться подолгу без пищи, нужна только вода. Вода найдётся здесь. Чую, чагас отпер третьим ключом ещё одну маленькую дверцу. Видите, зелёный кран. Это моя линия водоснабжения, усмехнулся он. Бегите без опаски. Вы будете заперты, но сигнальный шкаф я оставлю открытым. Не пытайтесь выйти сами. Здесь слишком много ловушек. Материал по последнему веку вы не сможете посмотреть раньше, чем через 2 дня. Вы держите. Фейродис молча кивнула головой. Я приду за вами сам. Микрогадошки с переснятыми оригиналами в этих ящиках. Удачно прожить. Так говорят у нас при расставании. Фейродис протянула владыке руку земным жестом дружбы, и тот задержал её, сжимая и вглядываясь в глубину сияющих звёздных глаз своей гостьи, так поразительно отличавшихся от всего, что было ему знакомо и на родной планете, и в древних фильмах Земли. от которой отреклись его предки. Внезапно этот странный человек отпустил, вернее, оттолкнул руку Родис и скрылся за дверью. Огромная броневая плита захлопнулась от рывистого удара, похожим на звук механического молота. Родис занялась упражнениями дыхания и сосредоточения, чтобы зарядить тело энергией для предстоящего труда. Не только просмотреть, но и сохранить в памяти увиденное. слишком поздно думать о записи через ЗДФ, да и вряд ли переменчивый владыка планета согласился бы повторить свой порыв. Разобрав катушки, Эродис увидела, что чаюча газ показал одну группу, обозначенную иероглифами, которые она прочла как человек человеку. Вторые и третьи ящики были надписаны человек природе и природа человеку. Фильмы человек в природе показывали, как исчезали лица земли, леса, Пересыхали реки, уничтожались плодородные почвы, развеянные или засоленные, гибли залитые отбросами и нефтью озёра и моря. Огромные участки земли, изрытые горными работами, загромождённые отвалами шахт или заболоченные чёстными попытками удержать пресную воду в нарушенном балансе водообмена материков. Фильмы обвинения, снятые в одних и тех же местах с промежутком в несколько десятков лет, Ничтожные кустарники на месте величественных, как храмы рощ кедров, секвой, араукарий, эвкалиптов, гигантов из густейших тропических лесов. Молчаливые оголённые, объеденные насекомыми деревья там, где исстребили птиц. Целые поля трупов диких животных, отравленных из-за невежественного применения химикатов. И снова неэкономное сожжение миллиардов тонн угля, нефти и газа, накопленных за миллиарды лет существования Земли. бездна уничтоженного дерева, нагромождение целых гор битого стекла, бутылок из заржавевшего железа, несокрушимой пластмассы. Изношенная обувь накапливала с триллионами пар, образуя безобразные кучи выше египетских пирамид. Ящик природа человеку оказался наиболее неприятным. В ужасающих фильмах последних веков, где сталкивались сокрушительная сила техники и колоссальные массы людей, Человеческая индивидуальность, несмотря на огромность страданий, стиралась, растворяясь в океане общего ужаса и горя. Человек, интегральная единица в битве или предназначенная к уничтожению толпе, приравнивался по значению к пуле или подлежащему уборке мусору. Античеловечность и безысходный позор падения цивилизации. Его масштабы так подавляли психику, что не оставляли места индивидуальному состраданию. и пониманию мучений человека как близкого существа. Фильмы третьего ящика рассматривали отдельных лиц в крупном плане, показывая страдания и болезни, возникающие из-за неразумной жизни, из-за разрыва с природой, непонимания потребностей человеческого организма и хаотического, недисциплинированного деторождения. Промелькнули гигантские города, брошенные из-за нехватки воды, рассыпавшиеся груды обломков бетона и железа, вспузырившегося асфальта, огромные гидроэлектростанции, занесённые илом, плотины, разломанные смещениями земной коры, гниющие заливы и бухты моря, биологический режим которых был нарушен, а вода отравлена накоплением тяжёлой воды при обустрённом испарении искусственных мелких бассейнов на перегороженных реках. Гигантские полосы безжизненной пены вдоль опустелых берегов. чёрные от нефтяной грязи, белые от миллионов тонн моющих химикатов, спущенных в моря и озёра. Затем потянулись скорбные вереницы, переполненные больницы, психиатрические клиники и убежища для калек и идиотов. Врачи вели отчаянную борьбу с непрерывно увеличивающимися заболеваниями. Санитарно-бактериологические знания истребили эпидемические болезни, атаковавшие человечество извне. Но отсутствие разумного понимания биологии вместе с ликвидацией жестокого отбора слабых расшатали крепость организма, приобретённую миллионами лет отбора. Неожиданные враги напали на человека изнутри. Разнообразные аллергии, самым страшным выразителем которых был рак, дефекты наследственности, психическая неполноценность умножались и стали подлинным бедствием. Медицина, как ни странно, не считавшаяся прежде наукой первостепенной важности, опять-таки рассматривала отдельного человека как абстрактную численную единицу и оказалась не готовой к новым формам болезней. Ещё больше бед прибавила грубая фальсификация пищи. Хотя перед глазами человечества уже был печальный опыт с маниоком, бататом и кукурузой, крахмалистой пищи древнейших обществ в тропических областях, но даже в эпоху ЭРМ ему не вняли. не хотели понять, что это изобилие пищи кажущееся на самом деле оно неполноценно затем наступало постепенное истощение от нехватки белков а на стадии дикости развивался каннибализм плохое питание увеличивало число немощных вялых людей тяжкое бремя для общества в феродис едва хватило сил смотреть на замученных раком больных жалких дефективных детей апатичных взрослых полных сил людей, энергии и жажды деятельности которых привели к износу сердца, неизбежному в условиях нелегкой жизни прошлых времен и к преждевременной смерти. Грознее всего оказались нераспознанные психозы, незаметно подтачивавшие сознание человека и коверкавшие его жизнь и будущее его близких. Алкоголизм, садистская злоба и жестокость, аморальность и невозможность сопротивляться даже минутным желаниям, превращали, казалось бы, нормального человека в мерзливого скота. Их ужасом всего, что люди эти распознавали слишком поздно. Не было законов для ограждения общества от их действий, и они успевали морально искалечить многих людей вокруг себя, особенно же своих собственных детей, несмотря на исключительную самоотверженность женщин, их жён, возлюбленных и матерей. А вернее, подумал Родис, благодаря этой самоотверженности, терпению и доброте Распускались пышные цветы зла из робких бутонов начальной несдержанности и безволия. Более того, терпение и кротость женщин помогали мужчинам сносить тиранию и несправедливость общественного устройства. Унижаясь и халуйствоя перед вышестоящими, они потом вымещали свой позор на своей семье. Самые деспотические режимы подолгу существовали там, где женщины были наиболее угнетены и безответны. в мусульманских странах древнего мира, в Китае и Африке. Везде, где женщины были превращены в рабочую скотину, воспитанные ими дети оказывались невежественными и отсталыми дикарями. Эти соображения показались Файродис интересными, и она продиктовала их записывающему устройству, скрытому в зеркальном крылышке правого плеча. Увиденное потрясло Файродис. Она понимала, что фильмы древних звездолётов прошли специальный отбор. Люди, ненавидившие свою планету, разуверившиеся в способности человечества выбраться из ада неустроенной жизни, взялись с собой всё порочащее цивилизацию, историю народов и стран, чтобы второе поколение уже представляло себе покинутую землю местом неимоверного страдания, куда нельзя возвращаться ни при каких испытаниях, даже при трагическом конце пути. Вероятно, это же чувство разрыва с прошлым заставило предков нынешних термансиан Когда ему удивительно посчастливилось найти совершенно пригодную для жизни планету без разумных существ, объявить себя пришельцами с мифических белых звёзд, отпрысками могучей и мудрой цивилизации, ничто не мешало бы и позднее показывать фильмы земных ужасов. На их фоне современная жизнь Торманса выглядела бы сущим раем, но стало уже опасно разрушать укоренившуюся веру в некую высшую мудрость белых звёзд и её хранителей-олигархов. Наверное, существовали и другие мотивы. Фаеродис устала. Сняв тонкую ткань псевдо-тормансианской одежды, она проделала сложную систему упражнений и закончила импровизированным танцем. Нервозная скачка мысли остановилась, и Родис стала вновь способна к спокойному размышлению. Усевшись на конец огромного стола в классической позе древних восточных мудрецов, Родис сосредоточилась так, что все окружающее исчезло И перед её мысленным взором осталась только родная планета. Даже она, специалистка по самому критическому и грозному периоду развития земного человечества, не представляла весь объём и всю глубину инферно, через которое прошёл мир на пути к разумной и свободной жизни. Древние люди жили в этих условиях всю жизнь, другого у них не было. Иско вещей этот честокол невежества и жестокости из поколения в поколение веками протягивались золотые нити чистой любви, совести, благодатного сострадания, помощи и самоотверженных поисков выхода из инферно. Мы привыкли преклоняться перед титанами искусства и научной мысли, думала Родис. Но ведь им одетом в барнёт решённого творчества или познания было легче пробиваться сквозь тяготы жизни. куда труднее приходилось обыкновенным людям, не мыслителям и не художникам. Единственным, чем они могли защищаться от удара в жизни, были избитые и помятые в ее невзгодах мечты и фантазии. И все же вырастали новые, подобные им, скромные и добрые люди незаметного труда, по-своему преданные высоким стремлениям. И за эрой разобщенного мира наступила эра мирового воссоединения и эра общего труда, и эра встретившихся рук. Только теперь не умом, а сердцем поняла Файеродис всю неизмеримость цены, заплаченной человечеством Земли за его коммунистическое и настоящее, за выход из инферно природы. Поняла по-новому мудрость охранительных систем общества, остро почувствовала, что никогда, ни при каких условиях, во имя чего бы то ни было нельзя допускать ни малейшего отклонения к прежнему. Ни шага вниз по лестнице, обратно в тесную бездну инферно. За каждой ступенькой этой лестницы стояли миллионы человеческих глаз, тоскующих, мечтающих, страдающих и грозных. И море слез. Как велик и как прав был учитель Кин Рух, поставивший теорию инфернальности в основу изучения древней истории. Лишь после него окончательно выяснилось важнейшее психологическое обстоятельство древних эпох – отсутствие выбора. Точнее, выбор, столь осложненный общественным неустройством, что всякая попытка преодоления обстоятельств вырастала в морально-психологический кризис или в серьезную физическую опасность. Вслед за мыслями об учителе перед Файродис возник образ другого человека, тоже неубоявшегося душевного бремени исследователя истории ЭРМ. Организатор знаменитых раскопок, артистка и певица Веда Конг, Была для Родис с детских лет неизменным идеалом. Давным-давно тело Веды Конк испарилось в глубокой вспышке высокотемпературного похоронного луча. На великолепные стереофильмы эры Великого кольца по-прежнему несут через века её живой обаятельный облик. Немало молодых людей увлекалось стремлением пройти тем же путём. В обществе, где история считается самой важной наукой, многие выбирают эту специальность. Однако историк, сопереживающий все невзгоды и труды людей изучаемой эпохи, подвергается подчас невыносимой психологической нагрузке. Большинство избегает грозных темных веков и ЭРМ, проникновения в которые требуют особой выдержки и духовной тренировки. Фейродис почувствовала всю тяжесть прошлого легшую на ее душу, тяжесть веков, когда история была не наукой, а лишь инструментом политики и угнетения. на громадждение лжи. Очень многу усилий фальсификаторы прилагали, чтобы унизить рядовых людей древних времён и тем как бы компенсировать неполноценную жалкую жизнь их потомков. Для людей новых коммунистических эр истории земли, бесстрашно и самоотречённо углублявшихся в прошлое, огромность встреченного там страдания ложилась чёрной тенью на всю жизнь. Вроде так глубоко ушла в свои раздумья Что не услышала лязг бронированной двери осторожно открытой Чоё Чагасом. Верхнее освещение оставалось выключенным. Лишь бледные лучи фиолетовых газовых ламп перекрещивались в сумраке подземного зала. Не сразу Чоё Чагас сообразил, что видит свою гостью в обтягивающем, как собственный кожаный скафандр, и жадно принялся её разглядывать. Файродис вернулочко на настоящему легко соскочило со стола. И под пристальным взглядом Чоя Чагаса пошла к стулу, на котором лежала ее одежда. Чоя Чагас поднял руку, останавливая Родис. Она недоуменно посмотрела на него, поправляя волосы. «Неужели все женщины Земли так прекрасны?» «Я самая обыкновенная», — улыбнулась Фай Родис и спросила. «Мой вид в скафандре доставляет вам удовольствие?» «Конечно, вы так необычно красивы». Файродис свернула тонкую одежду в пышный жгут и обмотала вокруг головы наподобие широкого тюрбана. Надетый слегка на бекрень, тюрбан придал правильным и мелким чертам земной женщины беспечное и лукавое выражение. Чой Чагас зажег верхний свет и медлил, глядя на гостью с нескрываемым восхищением. — Неужели в звездолете есть женщина еще лучше вас? — Да, Олладес, например. Но она не появится здесь. — Жаль. Я попрошу ее станцевать для вас. Они вернулись в зеленую комнату, покинутую Родис три дня назад. Чую-чагаз предложил ей отдохнуть. Родис отказалась. Я спешу. Я виновата перед спутниками. Мои друзья, наверное, тревожатся. Фильмы земного прошлого заставили меня забыть об этом. Но я так признательна вам за откровенность. Легко представить, насколько важна для историка эта встреча с документами и произведениями древнего искусства, утраченными у нас на Земле. — Вы одна из очень немногих ведевших это, — сурово сказал Чойо Чагас. — Вы связываете меня обещанием ничего не говорить жителям вашей планеты. — Вот именно. Файродис протянул руку, и опять Чойо Чагас попытался задержать ее в своей. Раздался легкий свист переговорного устройства. Владыка отвернулся к столику, сказал несколько неразборчивых слов. Вскоре в комнату вошел взволнованный инженер Тайль. Остановившуюся у двери в почттительной позе он поклонился Чою Чагасу, не сразу заметив Родис в глубине комнаты. Гости земли ищют свою владычицу, они явились в зал осуждения и привели с собой одних из девяти ножных аппаратов, какие следуют приказания, никаких. Владычица их здесь она сейчас присоединится к ним. А вы останетесь для совета. Инженер Тэль повернулся и остолбенел. Металлическая Родис, увенчанная задорным черным тюрбаном, под которым светились ее необыкновенные зеленые глаза, показалась ему могущественным созданием неведомого мира. Она стояла независимо и свободно, что было немыслимо для женщины Ян-Ях, полностью открытая и в то же время такая далекая и недоступная, что инженеру стало больно до отчаяния. Фай Родис приветливо улыбнулась ему и обратилась к председателю Совета Четырех. Вы позволите вскоре повидаться с вами? Конечно. Не забудьте о вашей Олле и танцах. Файродис вышла. Она теперь ходила без сопровождающего через пустынные коридоры и безлюдные залы. В первом зале с розовыми стенами, с клинописью чёрных стрел и ломанных линий, стояла женщина. Вроде узнала жену владыки, давшую своё имя целой планете. Красивые губы Ян-Три-Яхах скривились в надменной улыбке. Реща стал недобрый излом бровей. — Я вижу вашу игру, но не ожидала от ученой предводительницы пришельцев такого бесстыдства и наглости. Фаеродис молчала, вспоминая семантику забытых на земле бранных слов, с которыми пришлось познакомиться на Тормонсе. Это еще больше разозлило Тормонсианку. — Я не позволю, чтобы вы разгуливали здесь в таком виде, — скричала она. — В каком виде? — недоуменно оглядела себя, Фай Родис. — А, кажется, я понимаю. Но ваш муж сказал, что этот вид доставляет ему удовольствие. — Сказал! — задохнулась от гнева Ян Трияхах. — Вы не соображаете, что вы непристойны? Она с подчеркнутым отвращением оглядела Родис. — Одеяние не годится для улицы при ваших нравах, — согласилась Родис. — Но в жилищах? — Ваша одежда, например, мне кажется и более красивой, и более вызывающей. Тармансянка одета в платье с низким корсажем, обнажающим грудь, и короткой, разрезанной на узкие ленты юбкой, при каждом движении открывающей бёдра, казалась действительно более голой. Кроме того, едва заметная улыбка скользнула по губам Родис. В этом метале я абсолютно недоступна. Вы земляне или безмерно наивны, или очень хитры. Неужели вы не понимаете, что красива как ни одна женщина моей планеты? Красивый, необыкновенный и опасный для наших мужчин. Даже только смотреть на вас!» Янтрия Хах нервно сжала руки. «Как мне объяснить вам? Вы привыкли к совершенству тела. Это стало у вас нормой. А у нас редкий дар». Файерудис положила руку на обнаженное плечо Янтрия Хах. И та отшатнулась, замолчав. «Простите меня», — слегка поклонилась Иродис. Она размотала тюрбан и мгновенно оделась. «Вы обещали мужу какие-то танцы?» — Да, и это придется выполнить. Я не думаю, что это может быть вам неприятно. Однако отношение с владыкой планеты — особое дело, касающееся контакта наших миров. — И я тут ни при чем? — снова вспыхнула Тормонсианка. — Да, — подтвердила Фаеродис. И Янтрия Хах скрылась, немая от ярости. Фаеродис постояла в раздумье и медленно пошла через зал. Сильная усталость притупила ее всегдашнюю остроту чувств. Она пересекла второй, желтый с коричневым зал и только вступила в последнюю слабо освещенную галерею, соединявшую покой владыки с отведенной земляном частью дворца, как почувствовала чей-то взгляд. Родиса мгновенно собралась в психическом усилии, называвшемся приемом отражения злонамеренности. Сдавленный звук, походивший на вскрик удивления и недоумения, послышался из темноты. Родис, напрягая волю, прошла мимо, а позади неё низко пригнувшись бежал человек, направляясь в ту сторону, откуда она пришла. И тут-то внизу что-то тяжко грохнулось. В опол СДФ, призывающий Родис, проник во все закоулки дворца, пробежали стражники. Это был тот самый момент, когда спасательная компания провалилась сквозь пол зала мрака или зала осуждения, как он официально назывался. Люди земли еще не понимали, что охрану дворца и низших начальников нельзя рассматривать как нормальных, пусть недостаточно образованных и воспитанных, но отвечающих за свои поступки людей. Нет, лиловые были морально ущербными, психологически сломленными существами, не способными рассуждать и полностью освободившими себя от ответственности, преданными без остатка воли высших начальников.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 Старинные храмы и другие брошенные помещения набиты штабелями книг, бумаг, карт и документов, заплесневевших и иногда полусгнивших. Чтобы разобрать хотя бы одно такое хранилище, нужны сотни усердных работников, а примерное число хранилищ по всей планете около 300.000. Не лучше дела и с произведениями искусства, заметил г-н Атал. Но там мах музыки, живописи и скульптуры выставлены лишь то, что нравится совету четырёх и их ближайшим приспешникам. Всё остальное, и старое, и новое свалено в запертых никем непосещаемых зданиях. Я заглянул в одно. Там груды слежавшихся холстов и беспорядочные пирамиды статуй, покрытых толстым слоем пыли. Сердце сжимается при взгляде на это кладбище колоссального творческого труда, мечтаний и надежд, так реализованных человечеством Янъях. В общем, всё ясно, сказала Эвиза Таннет. Находясь здесь, мы ничего не увидим, кроме того, что нам захотят показать. В результате мы доставим на землю чудовищную искажённую картину жизни Торманса, и наша экспедиция принесёт слишком малую пользу. Что же вы предлагаете, спросила Вернарин. Отправиться в гущу обычной жизни планеты, убеждённо ответила Эвиза. На днях мы сможем снять скафандры, и наш металлический облик не будет смущать окружающих. Снять скафандры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 Звездолётчики стали расходиться по комнатам, чтобы подготовить очередную передачу на тёмное пламя. — Вы хотели увидеть Веду Конг? — Тогда пойдёмте, — вдруг обратилась Родис к Ченни. Долго безмолвствовавший чёрный СДФ засеменил из угла к дивану. Файер Родис достал из него звёздочку памятной машины с ещё не тронутой обёрткой и развернула фольгу. Гранатово-красный цвет говорил о биографии лирического направления. Несколько манипуляций Родис, и перед высокой, задрапированной голубым стеной возникло женское видение. Стереофильмы ЭВК ничем не уступали современным, и Веда Конг, сквозь ушедшие в прошлые века, вошла и села перед Родис и Чедди в тонко плетеное металлическое кресло того времени. — Я поставила на пятый луч, — шепотом сказала взволнованная Родис, — то, что я никогда не видела сама, — последние десятилетия ее жизни.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 героиню древних сказок, возлюбленную двух знаменитых людей своего времени Эрк-Ноора и Дар-Ветра, приятельницу легендарного Рен-Боза. Чеди сравнивала знакомый образ с живой продолжательницей ее дела. Фейродис не пришлось пробиваться сквозь толщи камня и опасности оградительных устройств. В бездне космоса на расстоянии невообразимом даже для людей эпохи Ведеконг она нашла целую планету.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 Великое многообразие человеческого облика на земле, особенно в эпоху общего труда, когда стали сливаться самые различные расы и народности, превосходило всякое воображение. Все возможные оттенки волос, глаз, цвета кожи и особенности телосложения сочетались в потомках хмеро-эвенков-индийцев, испанно-русских, японцев, англо-полинезов, зулусов, норвежцев, басков, итал-арабов, индонезийцев и так далее. Перечисление этих бесчисленных комбинаций занимало целые катушки родословных. Широта выбора генетических сочетаний обеспечивала бесконечность жизни без вырождения, то есть без предельное восхождение человечества. В счастье земли заключалось в том, что человечество возникло из различных отдалённых групп и создало на историческом пути множество обособлений культурных и физических.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 Если к веде любой потянулся бы безоговорочно и доверчиво, то Родис была бы ограждена чертой для преодоления, которой требовались уверенность и усилие. Если веда вызывала любовь с первого взгляда, то Родис преклонение и некоторую опаску. Веда к он обратилась к невидимой аудитории. Две песни военного периода ЭРМ, недавно переведённые Тирквистом, мелодии оставлены без изменения. В щите руки перед Эльведе лёгкий музыкальный инструмент с широким плоским резонатором и струнами, натянутыми на длинный гриф. Пальцы её извлекли долгие звенящие звуки, простые и тоскливые, как падающие слёзы мелодии. Молитва о Пуле, сказала Веда, и её низкий сильный голос наполнил большую комнату дворца. Обращение к какому-то богу с мольбой о неспаслании гибели в бою.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 И горы трупов растут. Веда Конк пела, склоняясь к ракочущим, тоскливым и грозным струнам. Незнакомая горькая чёрточка искажала её губы, созданные для открытой улыбки. "Выйдешь на море трупы на волнах, и давай ещё злые изображения Файродис встала и сказала с горечью. Веда Конкучинаs ощущала всю безмерность страдания, перенесённого нашими предками. Неужели антигуманизм был так широко распространён в РМ? Неужели он определял течение всей жизни, спросила Чеди. Части нет. Но всё же антигуманизм пронизывал всё, даже искусство. Самые большие поэты тех времён позволяли себе стихи вроде этих, вроде с произнесла низко и громко. Пули погуще по, по арабеллам, в гуще бегущим глянь по арабеллам. Невозможно, изумилась Чеди. Что такое арабеллам? Пулевое карманное оружие. Так это серьёзно бить гуще пулями по бегущим, спасающимся от опасности, чьё небо помрачнело. Совершенно серьёзно. Но к чему же это привело? Вместо ответа Родис открыла стенку СДФ и вынула продолговатый ромбический футляр кристалловолнового органа. Подняв его на разведённых пальцах левой руки, она несколько раз провела над ним ладонью правой. Зазвучала музыка могучая, недобрая, катившаяся валом, в котором тонули и захлёбывались диссонансные аккорды растянутых звуков. Но эти приглушённые жалобы крепли, сливались и скручивались в вихрь проклятия и насмешки. Чеди невольно жалась. Звуки с визгом, то понижаясь, то повышаясь, расплывались в приглушённом рычании. В этот хаос, ломающийся, скачущий мелодии вступил голос Файродис: Земля оставь шутить со мною. Одежды нищенские сбрось и стань, как ты и есть, звездою, огнём пронизанной насквозь. Оглушительный свист и вой, будто вспышка атомного пламени, взлелись следом, и музыка оборвалась. Что это было откуда? задыхаясь, спросила Чеди. Прощенье с планеты скорби и гнева. Пятый период АРМ. Стихи более древние, и я подозреваю, что поэт некогда вложил в них иной лирический смысл. Желание полного уничтожения неудавшейся жизни на планете, охватившее его потомков, реализовалось в частности в бегстве предков тормансиан. И несмотря на всё это, наша Земля возродилась светлой и чистой. Да, но не всё человечество. Здесь на Тормансе всё повторяется. Чеде прильнула к Файродис, словно дочь, ищущая поддержки матери.